485. Матерь Огни йоги Вчера был день памятный гуру. Дни памятные будем помнить всегда, их отмечая, ибо огненные токи усиливаются в такие дни и устанавливается ближайшая связь с теми, кому посвящается день. Так тонкое входит в плотные условия, насыщая их своими вибрациями. Объединение миров войдет в жизни непреложно. но замечать знаки вхождения надо. Соединение миров — это дар эволюции будущей раси. Это сейчас приходится зорко улавливать знаки. Но временно станет и властно, и победно войдет мир тонкий в мир плотный, и станут два воедино, незримый и зримый, мир тот и мир этот. И так уже много знаков дается. Только видеть их не хотят, ибо... Очи и уши закрыты, но не смутимся невежеством отрицающих, ибо путь наш есть путь познавания несомненного, то есть действительности всех миров. Есть действительность плотного мира, есть действительность астрального мира, есть действительность высших миров. Архад живет в мире действительности, в мире действительно сущем, в мире огненной реальности. отрешаясь от личного, разрушает иллюзии личного мира, и личное заменяется реальностью жизни сверхличной. Технически это означает овладение всеми проводниками личного начала, в которых сосредоточена земная личность человека, тень, которая отбрасывается далеко в сферы надземного мира. Ведь иллюзиями личной жизни живут и в камалоке, и выше, и даже в Девочань, Хотя эти иллюзии резко отличны в различных сферах. Не познать жизни вечной, если жить жизнью личной и личной земную свою принимать за свое «я», за свою истинную индивидуальность. Архат с личным покончил. Личность для него — это только послушное орудие его высшего «я». Послушная машина в руках опытного оператора выполняет свою работу — Повинуясь движению его руки, так и личность адепта служит ему для выполнения миссии жизни. Каждый имеет ее, даже не будучи архатом. Ее надо знать и надо освоить и выполнять неумоленно.